На Большом Ближнем Востоке К югу от границ Советского Союза существовал все более туго стягивавшийся узел противоречий вокруг Большого Ближнего Востока. Аналитики американской военной разведки назвали самым уязвимым участком пояса обороны СССР и ее южный фланг. Район Закавказья, где находились важнейшие нефтяные запасы, и который выходил на недружественные Советскому Союзу Турцию и Иран, а также на Черноморские проливы, стратегическая значимость которых только возрастала. Эту оценку разделял и Сталин, которого по целому ряду воспоминаний из всех послевоенных границ сильнее всего беспокоил именно южный фланг. В Турции после смерти в ноябре 1938 года основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка Меджлис избрал президентом Исмета Иньоню. Ему был присвоен, как раньше Ататюрку, титул бессменного генерального председателя правящей партии и звание национального вождя Милишеф. Перед началом Второй мировой войны западные союзники и державы Оси стремились склонить Турцию на свою сторону, но Анкара предпочла выжидательную тактику, которую ставят заслугу Иньоню, как гениальному политику турецкие историки. Один из них, Мехмед Илмас, пишет, «Современники характеризовали Исмета Иньоню как высоко эрудированного человека, обладавшего аналитическим складом ума и неординарным мышлением». Он был внимателен к деталям и не тороплив в принятии решений. Эти качества помогли и провести турецкое государство через период Второй мировой войны без каких-либо потерь. Когда Германия напала на Польшу, а затем туда вошли и советские войска, в Турции действия Москвы воспринимали как возрождение былой российской экспансионистской политики, чреватой неприятностями для Турции. В это время англо-французский блок предпринял очередную попытку столкнуть Советский Союз с Германией, используя для этого Турцию. 25 сентября 1939 года в Москву на три недели прибыл глава МИД Щукрю Шаглу с предложением заключить пакт о взаимопомощи между Турцией и СССР. Однако по ходу дела выяснилось, что одновременно переговоры о заключении пакта турецкое правительство вело с Англией и Францией. Это означало, что СССР мог быть автоматически втянут в войну с Германией, поскольку имел обязательство перед Берлином не вступать в договорные отношения со странами, воюющими с Германией и их союзниками. Поэтому СССР предложил подтвердить прежний договор о дружбе и нейтралитете 1925 года, продленный и дополненный в 1929 году, и заключить двусторонний пакт о взаимопомощи в регионе Черного моря и пробивов, имея в виду получить гарантии со стороны Турции не пропускать военных кораблей ни черноморских стран в Черное море в случае войны. 18 октября Сараджаглу покинул Москву без договоренностей, а 19 октября 1939 года в Анкаре состоялось подписание англо-франко-турецкого договора о взаимной помощи. Это вызвало резко негативную реакцию Берлина. Посол фон Папен грозил отъездом из Турции, из Германии предостерегали, что Турции придется горько раскаяться, но немцы ограничились сотрясанием воздуха. Во время Советско-финской войны Англия и Франция пытались спровоцировать советско-турецкий вооруженный конфликт, предложив Анкаре разрешить использовать территорию страны для нападения англо-французских войск на Баку. В январе 1940 года переговоры на эту тему велись. Западная печать сообщала о концентрации турецких войск на границе с СССР. В апреле-май 1940 года, когда Германия начала поход по Западной Европе, Лондон и Париж потребовали от Анкары выполнить ее договорные обязательства и вступить в войну с Германией. Но та предпочла этого не делать, сославшись на оговорку в трехстороннем договоре, которая освобождала Турцию от ее обязательств, если их выполнение могло привести к войне с СССР. Анкара не выполнила своих обязательств в отношении подвергшейся нацистской агрессии Греции, которой должна была помогать и по трехстороннему договору, и по пакту Балканской Антанты. Кстати, действие этого пакта распространялось также на Югославию, которую Турция тоже отказалась защищать. Перед самым нападением на СССР... 18 июня 1941 года Гитлеру угрозами и посулами удалось склонить Эсмета и Ньоню к подписанию договора о дружбе и ненападении. При этом Турция даже не поставила Москву в известность о переговорах с Германией, нарушив тем самым советско-турецкий протокол от 1929 года. 25 июня 1941 года Анкара заявила о своем нейтралитете. Внешняя политика Турции теперь колебалась как маятник в соответствии с ситуацией на восточном и других фронтах войны, но в целом оставалась весьма благожелательной для Гитлера. Турция еще в июле 1940 года заключила с Германией соглашение о торговле на 42 миллиона турецких лир. 9 октября 1941 года сумма в соглашении была увеличена до 100 миллионов. В обмен на германское оружие Турция поставляла немцам продовольствие, хромовую руду, медь. В конце 1942 года Анкара получила от немцев кредит в 100 миллионов марок для покупки германского оружия. С нападением Германии на Советский Союз в Турции оживились пан сильно придавленные в годы правления Ататюрка. В июле 1941 года с подачи немцев был создан пан комитет. По приглашению германского командования несколько турецких генералов, настроенных пан побывали со знакомительными целями на Восточном фронте. Турецкие власти разрешили издание пан-тюркистских изданий, в которых, помимо прочего, призывали к войне с Советским Союзом. Началась пропаганда идеи Великого Турана, который объединит под эгидой Турции все тюркские народы. В августе 1942 года Сараджа Глу, ставший главой правительства, заявил в парламенте «Мы тюркисты», тогда как прежде лозунгом кемалистов был «Мы националисты» – Чис. Официальная турецкая пресса стала прогерманской. Фон Папен передавал слова Сараджаглу. «Как турок он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие. Русская проблема может быть решена Германией только если будет убита, по меньшей мере, половина всех живущих в России русских, если впредь будут раз и навсегда изъяты из-под русского влияния русифицированные области, населенные национальными меньшинствами, если эти области будут поставлены на собственные ноги, привлечены к добровольному сотрудничеству с державами оси и воспитаны как враги славянства. Что касается уничтожения значительной части русского человеческого потенциала, то союзники – державы Оси, идут по самому верному пути». Даже и Неню, обычно осторожный в своих высказываниях, говорил немецкому послу, что Турция в высшей степени заинтересована в уничтожении русского колосса. В нарушении конвенции Монтре Турция пропускала через Черноморские проливы немецкие и итальянские военные корабли и транспорты. Летом и осенью 1942 года, когда шли битвы за Кавказ и за Сталинград, Турция сосредоточила вблизи советской границы 26 дивизий. Это вынуждало Москву держать в Закавказье против турок значительные силы, которые бы ой как пригодились против немцев. Чтобы втянуть Турцию в войну, Гитлер обещал ей земли на Кавказе, острова Эгейского моря, западную Фракию, территории Сирии и Ирака. Однако и Нюню так и не решился ввязаться в бой, вероятно, памятуя о полном разгроме Атаманской империи в Первой мировой войне в компании с Германией. Коренной перелом в ходе войны заставил турецкий маятник качнуться в сторону антигитлеровской коалиции, прежде всего, Великобритании и Соединенных Штатов. При этом Советский Союз по-прежнему воспринимался как противник. 30-31 января 1943 года и Неню на встрече с Черчиллем в турецкой Адане Убеждал его заключить сепаратный мир с Германией, поскольку ее поражение дало бы России возможность стать большой угрозой для Турции и Европы. Черчилль же уговаривал Турцию вступить в войну на стороне союзников, осуществив совместное вторжение на Балканы, чтобы упредить приход туда советских войск. На Тегеранской конференции 1943 года Черчилль поднял вопрос об использовании турецких войск на Балканах. Сталин же был уверен, что Турция не вступит в войну, какое бы давление мы на нее не оказывали. В итоге дискуссии было решено оказать совместное давление на Турцию, чтобы побудить ее вступить в войну при условии, что это не отсрочит начало военных действий союзников в Западной Европе. В начале декабря 1943 года Иньоню был приглашен на встречу с Рузвельтом и Черчиллем в Каире, где союзники настойчиво, но безуспешно, предлагали Турции вступить в войну против Германии, выполнив, наконец, ее обязательства по трехстороннему пакту о взаимопомощи 1939 года, тем более что прежние оправдания Анкары в игнорировании своих обязательств выглядели абсурдными. Британский премьер поддержал также идею Анкары о создании Федерации Балканских государств под эгидой Турции. После Каиры Британия и Соединенные Штаты увеличили поставки вооружений Турции. Только английского оружия было передано на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. В турецких СМИ появились намеки на возможность вступления Турции в войну против немцев, но это совершенно не мешало Анкаре одновременно получать вооружение и от Германии. Располагая миллионные армии, Турция так и не вступит в войну, успешно разводя западных союзников и немцев. А в Москве уже даже и не хотели, чтобы Турция вступила в войну, которая была фактически выиграна. Сталин 15 июля 1944 года доводил свою позицию до Черчилля. Ввиду занятой турецким правительством уклончивой и неясной позиции в отношении Германии, лучше оставить Турцию в покое и предоставить ее своей воле. Это, конечно, означает, что и претензии Турции, уклонившейся от войны с Германией на особые права в послевоенных делах, также отпадут. К концу войны турки забеспокоились о том, как будут выглядеть в глазах победителей. С конца весны 1944 года они сделали несколько демонстративных шагов к улучшению советско-турецких отношений. 18 мая органы турецкой госбезопасности раскрыли якобы тайную организацию пантюркистов и арестовали ее членов, ранее призывавших к войне с СССР. пан издания оказались под запретом, и Ньоню отверг идею создания Великого Турана. Были отправлены в отставку некоторые военные, сотрудничавшие с немцами, включая начальника генштаба маршала Мустафу Фивзи Чакмака. Освобождены из тюрьмы советские граждане Корнилов и Павлов, ранее арестованные по обвинению в покушении на фон Папана. Но в целом Турция продолжала свою двурушническую политику, выгодную прежде всего Германии, замечает востоковед Дмитрий Евгеньевич Еремеев. Только 21 апреля 1944 года, и то под давлением союзников, 12 апреля Анкара получила совместную англо-американскую ноту с требованием прекратить поставки Германии стратегических материалов. Турция перестала экспортировать в эту страну хромиты. Лишь 2 августа 1944 года Анкара объявила о разрыве экономических и дипломатических отношений с Берлином. Но, несмотря на это, вплоть до конца августа 1944 года немецкие дипломаты и другие немцы в количестве до 1300 человек продолжали оставаться в Турции, свободно сносились с Берлином и пользовались всеми правами экстерриториальности. Уезжавших немецких дипломатов турки торжественно провожали. В Анкаре со смехом говорили о разрыве связи с Германией как о дружественном разрыве. Только 3 января 1945 года Турция по американскому настоянию разорвала дипломатические отношения и экономические связи с Японией. И только 12 января Анкара согласилась открыть проливы для английских американских судов, следующих в СССР. В войну против Германии и Японии Турция официально вступила 23 февраля 1945 года. Исключительно для того, и турецкие власти этого не скрывали, чтобы обеспечить себе право быть страной-учредительницей ООН. Для этого по решению Ялтинской конференции надо было объявить войну странам Оси до 1 марта. Так что во время Второй мировой войны турецкие солдаты не сделали ни одного выстрела. И Ньонё рассматривал это как большой успех своей дипломатии. Однако в глазах мирового общественного мнения такая политика заметно подмочила авторитет Турции. Страна оказалась фактически без союзников. И на этом решил сыграть Сталин, начав с весны 1945 года оказывать давление на Анкару. Говорят, после победоносного шествия Красной Армии по Болгарии, некоторые наши военные предлагали идти дальше, на Турцию. Но ее руководство так и не дало для этого поводов. Оказавшись от идеи использования силы, Москва решила действовать дипломатическими методами, но без согласования с западными союзниками. 19 марта 1945 года Молотов, пригласив турецкого посла, выразил возмущение двусмысленной политикой Турции в годы войны и заявил о желании денонсировать советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете со всеми дополнениями, тем более что срок его действия истекал 7 ноября 1945 года, и произвести его серьезное улучшение в соответствии с изменившейся обстановкой. Условиями для достижения нового соглашения Молотов назвал, во-первых, возвращение Советскому Союзу северо-восточные Анатолии, Карса, Ардагана и ряда других территорий, которые Россия приобрела по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, но после Первой мировой отдала Турции а во-вторых, организация совместной системы обеспечения безопасности зоны Черноморских проливов, включая предоставление СССР военно-морской базы в проливах. Поначалу предложения Москвы даже нашли определенные понимание со стороны союзников, тем более что Черчилль ранее обещал Сталину помочь с режимом проливов. Но это длилось очень недолго. Тем более, что в этой ситуации Турция сама бросилась за помощью к Вашингтону и Лондону, а там уже думали о максимальном осложнении ослабления стратегических позиций Советского Союза. В мае 1945 года Анкара предложила заключить союзный договор, в котором гарантировала бы в случае войны свободный проход советских сухопутных и военно-морских сил через турецкую территорию. Эта уступка вызывала в Кремле очевидный соблазн дожать Турцию. Большая игра шла в Иране. Иран был не колонией, но вассалом, протекторатом, хоть и не носил этого названия, пишет французский востоковед Жан-Поль Ру. Москва и Лондон в августе 1941 года смогли договориться о совместных действиях в Иране. Англичане были озабочены сохранением контроля над иранской нефтью, которую добывала англо-иранская нефтяная компания. СССР, обеспечивал безопасность южных рубежей, особенно бакинских нефтепромыслов, и пробивал южный коридор для англо-американских поставок военных материалов. И обе страны были озабочены растущим влиянием германской пятой колонны в Иране. На рассвете 25 августа советская 44-я армия, вновь образованного Закавказского фронта под командованием генерал-майора хадиева и англо войска из Ирака в рамках совместной операции «Континанс» перешли границу Ирана. «Дело с Ираном действительно вышло неплохо», — написал Сталин Черчиллю 3 сентября. Советские воинские контингенты расположились на севере страны, включая Тегеран, английские — на юге. вот советских и британских войск повлек 15 сентября отречение шаха в пользу сына, Мохаммада Ризы. Обе стороны рассматривали Резу Шаха как прогермански настроенного правителя. Его сын казался более приемлемой кандидатурой, отмечает иранский историк Хусейн Азади. Реза Шах был выслан в Южную Африку, где в 1944 году умер. В январе 1942 года был подписан мир между Ираном, Великобританией и СССР. Иран предоставил в распоряжении союзников свою территорию и ресурсы в обмен на торжественное обещание, что его территориальная целостность будет сохранена и по окончании военных действий все оккупационные силы будут выведены. В июне того же года к соглашению присоединились Соединенные Штаты. Иран слишком пострадал от конфликта 1914 года, чтобы желать ввязываться в новый, и объявил войну Германии символически лишь в сентябре 1943 года, замечал РУ. Иранский историк Азади подтверждает. Объявление войны было сугубо номинальным. В боевых действиях на стороне антигитлеровской коалиции иранские войска участия не принимали. Единственными сражениями, в которых участвовали иранцы, было недолгое сопротивление интервентам СССР и Англии в конце августа 1941 года. Тегеран стал местом первой встречи Большой Тройки. Во время саммита все три лидера уделили время шаху Риза Пехлеви. В Тагеране в 1943 году Сталин пошел на прием к юному шаху Ирана, тот даже растерялся. «Берия был против такого визита», — рассказывал Молотов. Рузвельт принял шаха днем раньше, в своей резиденции на территории совпосольства, а Черчилль в британском посольстве. Сталин стал единственным из глав Большой Тройки, кто запросил встречу с шахом в его собственном дворце, что доставило максимум хлопот Советской службе безопасности. Шах высоко оценил такой жест. Сталин заверил его в стремлении укрепить Иран и личные позиции Шаха, обещал передать иранской армии 20 танков и столько же самолетов, направить советских военных инструкторов. Западные дипломаты расценили встречу как большой успех дипломатии Москвы. Впрочем, Молотов скептически оценивал итоги общения Сталина с Шахом. Он сразу пытался «Шаха в союзнике получить» не вышло, Сталин думал, что подействовать на него не получилось. Шах чувствовал, конечно, что мы не можем тут командовать. Англичане американцы рядом, дескать, не отдадут меня целиком Сталину. Они постоянно держали его под контролем. Востоковед Алексей Васильев пишет о мотивах Сталина. Соблазн поставить Иран под советское влияние был слишком велик. Перед ним лежала бессильная в военном отношении страна в за годы войны резко активизировалось и левые движения в лице партии ТУДЕ и националистические движения в иранском Азербайджане, иранском Курдистане. А что если? Тем более, что у ссср в Иране были союзники. В октябре 1941 года при содействии Москвы была создана Народная партия Ирана, ТУДЕ, по сути, Компартия. В 1944 году она насчитывала уже 25 тысяч членов и сдавала несколько газет, Одновременно усиливали свою работу и поддерживаемые Западом противостоявшие ей политические партии и группы, в том числе ориентированные на шиитское духовенство. Им удалось обеспечить большинство в Меджлисе 14-го созыва, собравшемся в 1944 году, после чего начались репрессии против партии Туде, сопровождаемые антисоветской кампанией. Центром сопротивления тегеранскому правительству стал Азербайджан, где Туде имела крепкие позиции. Черчилль, вспомнив принятые в Тагеране обязательства трех держав уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана, 15 января 1945 года жаловался Рузвельту на русских. Они отказались признать решение Персии не предоставлять концессий до окончания войны и привели к падению премьер-министра Персии – который, полагая, что пока русские или другие иностранные войска находятся в Персии, не может быть свободных и справедливых переговоров, отказался удовлетворить их требования в отношении нефти. «Персия — страна, в делах которой участвуем мы, вы и русские. И мы взяли совместное обязательство хорошо относиться к персам. И Если теперь русские смогли не только спасти свой престиж, вызвав падение премьер-министра Персии, противившегося их требованиям, но и получить то, чего они желают, пустив в ход свою большую дубинку, Персия явится не единственным местом, где скажутся отрицательные последствия такого положения». Не сидел сложа руки Вашингтон, уже обозначивший в Иране свое военное присутствие, отказавшись, правда, подписать договор о пребывании своих войск на его территории. Но это обстоятельство не встретило возражений со стороны правительства Ахмада Кавама, взявшего курс на сотрудничество с американцами не в последнюю очередь в нефтяной сфере. Иранский Меджлис заблокировал проект советско-иранской нефтяной концессии. США, напротив, уже вовсю распоряжались в Иране. Его экономикой де-факто руководил генеральный администратор иранских финансов Артур Честер Мильспо. Силовой блок контролировали две американские военные миссии – полковника Шварц Купфа в жандармерии и генерала Ридли в армии. Статья 5 тройственного договора между СССР, Великобританией и Ираном предусматривала, что вывод союзных войск, не имевших оккупационного статуса, должен произойти не позднее шести месяцев после окончания военных действий союзников с державами Оси. Но уже 19 мая, когда война с Японией еще продолжалась, Мухаммед Резапих Леви предложил правительствам Великобритании, СССР и США досрочно вывести их войска, коль скоро Германия пала. Москва хранила молчание. В конце мая заместитель Наркома иностранных дел Сергей Иванович Кавторадзе, курировавший Ближний Восточный регион, в докладной записке на имя Молотова доказывал, что вывод советских войск из Ирана поведет, несомненно, к усилению в стране реакции и неизбежному разгрому демократических организаций. Реакционные и проанглийские элементы приложат все усилия и пустят в ход все средства, чтобы ликвидировать наше влияние и результаты нашей работы в Иране. Кремле было решено продолжить самостоятельную игру, использовав застарелые противоречия между шахским правительством и меньшинствами Северного Ирана, крупнейшим из которых были азербайджанцы. Политбюро 6 июля приняло секретное постановление о мероприятиях по организации сепаратистского движения в Южном Азербайджане и других провинциях Северного Ирана. Планировалось организационно усилить освободительные движения в Южном Азербайджане, в Северном Курдистане, Геляне, Мезендаране, Харасане. Поручено это было первому секретарю ЦК Азербайджана Багирову. В ожидании завершения от операции Молотов мог в Подздаме обещать безусловный вывод советских войск из Ирана через 6 месяцев после завершения войны. Серьезный узел противоречий завязывался на Ближнем Востоке, причем не только и не столько между СССР и западными союзниками, сколько между главными колониальными державами. Собственные линии противоречий были обозначены еще на Парижской конференции 1919 года, где западные страны не забыли о собственных интересах. Было решено ввести систему мандатов Лиги наций, как стыдливо стали называть колонии, и раздавать их державам-победительницам. Франция получила от Турции, Сирию и Ливан, Великобритания, Месопотамию, Ирак, Иорданию и Палестину, в северной части которой обещала создать еврейское государство. Ближний Восток был нарезан как сыр к ужину на отдельные ломти, получившие название Сирия, Ливан, Трансайордания, Ирак, Саудовская Аравия, замечает финский ориенталист Макс Даймонд. Все они были прикреплены к Англии или Франции якорями договоров, зубы которых уходили глубоко в нефтеносную почву этих государств. Эта перекройка Ближнего Востока осложнила ситуацию Палестины. Арабы утверждали, что они являются единственными законными хозяевами Палестины на том основании, что она еще в VII веке была завоевана мусульманами и что арабы составляют в ней большинство. Евреи утверждали, что они завоевали эту землю еще в XII веке до нашей эры и значительно дольше, чем арабы, составляли в ней большинство. Французская, итальянская и Северная Африка и Британская Юго-Западная Аравия по-прежнему оставались в колониальной зависимости. Ирак и Египет, номинально независимые государства, были связаны неравноправными договорами с бывшими митрополиями и терпели иностранное военное присутствие на своей территории. Вместо независимости послевоенное урегулирование принесло арабским народам новую волну европейского империализма. Европейские державы использовали этот процесс, чтобы выполнить свои стратегические задачи и разрешить существовавшие между ними территориальные споры. Арабы так и не смирились с этой грандиозной несправедливостью и провели оставшиеся годы между двумя мировыми войнами в разыточенном противостоянии своим колониальным хозяевам, в тщетной попытке воплотить в жизнь давнюю мечту о независимости, пишет британский арабист Юджин Роган. Хотя еще в 1917 году в декларации Бальфура британское правительство официально поддержало создание национального очага для еврейского народа в Палестине, и это обещание было включено в полученный Лондоном мандат Лиги Наций, Лондон даже не думал приступать к решению этой проблемы. В 1930-е годы геноцид евреев в Германии, волна воинствующего антисемитизма в остальной Европе, поток отчаявшихся беженцев, которые пытались найти убежище в Палестине, актуализировали идеал еврейского государства на древней родине, что вызывало растущее недовольство арабов. Вооруженное восстание арабов против мандатов началось в 1936 году и закончилось только в 1939 году. Тем не менее, к началу Второй мировой войны англичане контролировали Палестину, транс Ирак и Египет, французы Сирию, Ливан и Северную Африку. Вторая мировая война изменила ситуацию коренным образом. Ирак, Йемен, Саудовская Аравия, Египет будут признаны суверенными государствами и приняты в Лигу наций. Сирия, Ливан и Иордания, сохранявшие статус подмандатных территорий, обрели собственное правительство и были на пути к независимости обещанной державами-мандатариями. Шейхи и эмиры Восточной и Южной Аравии, сбросив турецкое господство, готовились сбросить и Иго Британия. Страны Ближнего Востока, арабского мира, сами не принимали активного участия во Второй мировой войне, но она глубоко их затронула. И союзники, и государства Оси усиленно их обхаживали, воевали на их земле, использовали тысячи арабов для вспомогательных работ, как писал британский востоковед Бернард Льюис, обогатив одних и разрушив жизнь других. Определяющее влияние на судьбу Ближнего Востока стала оказывать нефть. Природа неравномерно распределила ее запасы. За исключением Ирака с его исторически густонаселенными регионами в долинах Тигра и Ефрата, наиболее крупные месторождения были обнаружены в самых малонаселенных арабских странах — Саудовской Аравии, Кувейте и других регионах вблизи Персидского залива, а также Мивии и Алжире. Небольшие залежи в Египте, Сирии и Иордании были недостаточны даже для удовлетворения внутреннего спроса. Во время войны американский нефтепромышленник Эверетт Ли Дегольер посетил Средний Восток и сделал вывод поразительный для своего времени. Центр тяжести мировой нефтедобычи смещается из Карибского бассейна на Средний Восток в область Персидского залива и, похоже, продолжит смещаться, пока надежно не установится там. Британцы попытались помешать американской экспансии в регионе. Один из ведущих английских промышленников заявил Черчиллю, «Нефть — единственное величайшее достояние, остающееся нам после войны. Нам следует отказаться делиться им с американцами». Но как можно было остановить американские нефтяные компании, поддержанные правительством? Лондону пришлось смириться с присутствием США на Ближнем Востоке. Договорились, что нефть в Иране является британской, обеим странам принадлежит по доле в Ираке и Кувейте, Бахрейн и Саудовской Аравии отходят Америке. О том, что нефть могла принадлежать самим этим странам или кому-то еще, не могло быть и речи. Но как же Франция? Дегуль правильно почувствовал, что ее собираются лишить доли ближневосточной добычи. И тут взыграла ретивы. Франция, имея мандат на управление Ливаном и Сирией, рассматривала их как свои стандартные колониальные владения. После германской оккупации Франция в 1940 году правительство Виши назначило своим верховным комиссаром в Ливанте генерала Андрея Денса. С падением Франции британцы на какое-то время остались на Ближнем Востоке по сути одни – Зимой 1940-1941 годов английские войска разбили в Северной Африке итальянскую армию. Но уже в феврале 1941 года там появился африканский корпус вермахта Эрвина Ромеля. Британцы, без того беспокоенные прогерманскими настроениями борцов за свободу от английского господства в Египте, Ираке и Палестине, восприняли администрацию режима Виши в Сирии и Ливане как серьезную угрозу. А когда в мае 1941 года Дэнс предложил немцам использовать авиабазы в Сирии, Британия немедленно вмешалась, объединившись с немногочисленными силами Деголя. Английские войска в июне-июле 1941 года оккупировали Левант. В день вступления франко-британских войск на территорию Сирии генерал Жорж Катру, принявший от имени Деголя пост представителя Франции в странах Леванта, обратился к сирийскому ливанскому народу с заявлением «Я иду положить конец мандатному режиму и провозгласить вас свободными и независимыми». В тот же день британское правительство заявило о своей поддержке и гарантии независимости, данных генералом Катру, то есть, как считали в Лондоне, выступило гарантом суверенитета двух стран. Сирийцы и ливанцы имели неосторожность поверить колонизаторам и стали готовиться к обретению суверенитета, хотя новые подконтрольные Деголю французские власти давали понять, что не собирались предоставлять независимость до тех пор, пока не будут подписаны договоры, обеспечивающие интересы Франции в обеих странах. В Ливане летом 1943 года лидеры различных религиозных общин заключили неписанный национальный пакт о распределении между ними государственных постов и провели парламентские выборы. 21 сентября 1943 года был избран первый президент Ливанской республики адвокат Бишар Аль-Хури. Ливанцы стояли на пороге принятия Конституции, которая лишала Францию привилегированных прав в стране, когда французские власти призвали к себе Аль-Хури и предупредили, что Деголь не допустит никаких односторонних шагов. Ливанский парламент, тем не менее, проголосовал за Конституцию суверенного государства. 11 ноября 1943 года Аль-Хури был арестован капитаном армии Свободной Франции. Президента вместе с членами правительства отправили в крепость-тюрьму Рашая. В Бейруте вспыхнули массовые протесты, ливанский парламент возвал к британскому правительству. Лондон вмешался, руководители Ливана отпустили на свободу, но Деголь не признавал их легитимность. Сирийцы были чуть осторожнее. В 1943 году они тоже провели парламентские выборы, был избран президент, крупный землевладелец Шукри Аль-Куатли. Он пытался договориться с французами по-хорошему, но из этого ничего не вышло. Камнем преткновения стал вопрос о контроле за вооруженными силами и всеми силовыми структурами, которые Деголь намеревался оставить за собой. Ливанцы и сирийцы апеллировали к мировому сообществу, и их правительства были де-факто признаны США, Великобританией и Советским Союзом. Зимой 1944-1945 годов в Ливанте прошли массовые антифранцузские выступления. Деголь однозначно возлагал всю вину за нестабильность в регионе на Лондон. Уже давно националистический угар арабов и стремление англичан стать единовластными хозяевами в этом регионе легли в основу общей антифранцузской коалиции. До последнего времени наши недоброжелатели действовали с оглядкой. Теперь же всякие предосторожности были излишни, и они перешли в открытое совместное наступление. Театром их действий была выбрана Сирия. После выборов 1943 года президент Сирийской республики Шукури Куатли и его сменяющие друг друга правительства стали предъявлять нам непомерные требования. Более того, в этой стране, страдающей от нестабильности и укоренившегося политиканства руководителей, правительство постоянно направляло против нас массовое недовольство населения. Но, несмотря ни на что, мы по-прежнему стремились наладить на прочной основе отношения с Сирией и Ливаном. Предвидя, что вскоре Организация Объединенных Наций будет создана система международной безопасности, мы были готовы отказаться от мандата, который был получен нами от Лиги Наций, оставить за собой две военные базы, вывести с территории этих двух стран войска и предоставить право самостоятельно распоряжаться своими войсками правительствам Дамаска и Бейрута. Кроме того, договорами, заключенными с двумя странами, «Была бы определена помощь, которую мы могли бы им оказать, оговорено на соблюдение наших экономических и культурных интересов на их территории». На деле Деголь, конечно, не собирался отказываться от французских колониальных интересов на Ближнем Востоке, как и англичане от своих. Коса нашла на камень. 27 февраля 1945 года Черчилль объяснил в Палате общин принципы британской политики в отношении Ливана и Сирии. Эта позиция определяется заявлением, сделанным в 1941 году, в которых Великобритания и Франция окончательно провозгласили независимость этих государств Леванта, в то время и с тех самых пор правительство Его Величества давало ясно понять, что оно никогда не будет пытаться заменить французское влияние в государствах Ливанта английским. Нам надо учитывать тот факт, что Россия и Соединенные Штаты признали независимость Сирии и Ливана и относятся к ней с одобрением, но не одобряют предоставление какого-либо особого положения другому иностранному государству. Для доголя позиция Великобритании была неприемлема, хотя и предсказуема. Речь, в частности, шла о планах Великобритании установить свое господство на Востоке, писал генерал. Сколько раз мне приходилось сталкиваться с этой неуемной страстью англичан, которая вот-вот могла перехлестнуть границы дозволенного. Случай представился с окончанием войны. Вторжение немцев и его последствия лишили изможденную Францию ее былой мощи. Что касается арабских стран, то в результате ловкой и дорогосующей политики Британии многие их лидеры попали под британское влияние. Экономическая система, созданная Великобританией с помощью блокады и монополии на морские транспортные перевозки, позволила ей взять под свой контроль весь товарообмен, от которого зависело существование восточных стран. А 700 тысяч британских солдат и многочисленные эскадрильи самолетов обеспечили ей в этом регионе военное господство на суше и в воздухе. И, наконец, на конференции в Ялте Черчилль выторговал у Рузвельта и Сталина свободу действий в Дамаске и Бейруте. Я не строил никаких иллюзий относительно средств, которыми мы располагали на случай взрыва. В Сирии и Ливане наши силы насчитывали всего 5000 тысяч человек, 5 сенегальских батальонов, кое-какие вспомогательные части и 8 самолетов. Кроме того, под французским началом находились так называемые специальные войска — 18 тысяч солдат и офицеров, набранных среди местных жителей. И здесь арабы заявили о себе как о самостоятельной политической силе, которая уже не намеревала считаться с мнением колонизаторов. В марте 1945 года, после долгих обсуждений, была образована Лига арабских государств, в которые вошли Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен, а также транс впоследствии названная Иорданией, которая станет независимым государством в марте 1946 года. Влияние Германии, некогда весьма сильно, исчезло с поражением нацизма. Власть Британии и Франции уходить просто так не собиралась. В марте 1945 года начались переговоры о заключении нового договора между Парижем и странами Леванта. Французский генерал Бейне потребовал от Сирии и Левана значительных уступок в военных и политических вопросах, в сфере культуры. Те отказались. Бейне отправился в Париж за инструкциями. Во время перерыва в переговорах Франция направила в регион дополнительные войска, что сирийцы и ливанцы восприняли как прямую угрозу. Деголь ни на минуту не сомневался в собственной правоте. В конце апреля в Сирии многие признаки свидетельствовали о том, что назревают тревожные события, особенно в Дамаске, Халебе, Хами и Дейр-Эз-Зоре. Одновременно сирийское правительство стало все более возвышать голос, требуя передачи под ее командование специальных войск и поощряя выступление мятежных элементов. В этих условиях наш совет министров, выслушав представление генерала Бейне, принял решение послать на Ближний Восток три батальона, из которых два должны были заменить равный контингент синегальских стрелков, отправляемых на родину. Эта незначительная переброска войск была тем более оправданной, что одна из британских дивизий, расквартированная в Палестине, только что получила приказ о передислокации в район Бейрута, тогда как на территории Сирии и Ливана уже находилась целая девятая британская армия. Как только началось выдвижение французских подкреплений, 30 апреля к Деголю явился посол Великобритании Дав Купер и от имени своего правительства потребовал остановить отправку войск, так как эта переброска может привести к беспорядкам. «В странах Леванта», — заявил Деголь, — «никто не несет более серьезной ответственности за происходящее, чем Франция, государство, обладающее мандатом». «Вы с настойчивостью продолжаете попытки встать между Францией и странами, находящимися под ее мандатом. Это дает нам основание полагать, что ваша цель — вытеснить нас из этих стран». Качая головой и бормоча себе под нас слова об опасных осложнениях, Дав Купер ретировался. Черчилль отреагировал через несколько дней. 4 мая я обратился к Деголю с дружественной телеграммой, который объяснил, что у нас нет никаких притязаний на государство Ливанта и что мы выведем все наши войска из Сирии и Ливана, как только новый договор будет заключен и вступит в силу. Мы указали ему, что прибытие французских подкреплений, даже самых небольших, неизбежно будет расценено как средство давления, и это может иметь серьезные последствия. Деголь не оценил это послание Черчилля, ничем не отличающееся по духу и стилю от тех, которые он посылал мне в течение четырех лет по данному вопросу. Трудно было ошибиться относительно того, как будут развиваться события. Если Черчилль мечет гром и молнией по поводу отправки 2500 французских солдат туда, где уже находится 60-тысячное британское войско, к которому должны присоединиться еще 15 тысяч человек, и которые готовы поддержать с воздуха 2000 боевых машин, то, надо полагать, англичане ставят перед собой серьезные цели. В ответе премьер-министру я счел уместным обратить его внимание на ту ответственность, которую берет на себя Англия, вмешиваясь в наши дела, и на то препятствие, которое она сама воздвигает на пути к любому союзу между Лондоном и Парижем». С этого момента крайне любопытно сравнивать описание последовавших событий в воспоминаниях Деголи и Черчилля. 8 мая в Ливанте праздновали победу над Германией, В Беруте, как рассказывал Деголь, арабские солдаты, прибывшие из Палестины британской дивизии во время праздничных шествий, выкрикивали оскорбления в адрес Франции. В последующие дни было совершено несколько покушений на французов в ряде сирийских городов при полном попустительстве жандармерии. Следует сказать, что эта жандармерия, считавшаяся образцовой, когда находилась в подчинении французских властей, моментально преобразилась после того, как два года назад была передана под юрисдикцию сирийскому правительству. Поскольку, несмотря на предостережение наших представителей, ее вооружением занялись англичане, в распоряжении Шукри Куатли и его министров оказалось 10 тысяч человек, вооруженных новейшей военной техникой. Это было то, в чем нуждалось руководство страны для организации поддержки антифранцузских выступлений. Вполне естественно, что в этих условиях переговоры генерала Бейне в Дамаске не дали никаких результатов. Черчилль тоже был озабочен обострением отношений с Францией, виня во всем, естественно, Деголя. В этот тревожный промежуток между капитуляцией Германии и трехсторонней конференцией в Берлине генерал Деголь тоже решил обеспечить позиции Франции как в Сирии, так и в Италии, где он нанес оскорбление Соединенным Штатам. 17 мая французские войска высадились в Бейруте. «Последовал взрыв», — писал Черчилль. «Правительство Сирии и Ливана...» Прервали переговоры и заявили, что сейчас, когда война кончена, союзникам предложат эвакуировать все иностранные войска. Начались антифранцузские забастовки и демонстрации. В Алеппо было убито 6 человек и 25 ранено. Сирийская палата депутатов приняла решение о введении воинской повинности. Лондон 25 мая обратился к сирийскому правительству с просьбой сохранить контроль за создавшимся положением. На следующий день последовало заявление английского Министерства иностранных дел, выражавшее сожаление по поводу прибытия французских подкреплений. В Париже 27 мая Деголь устроил прием в честь британского фельдмаршала Монгомери, которому торжественно вручил в Доме инвалидов высшую французскую награду. Прием, по словам Деголя, прошел чинно и благородно. Все происходило так, как будто наши союзники ограничились наблюдением за развитием событий, видимо, полагая, что специальные части откажутся подчиняться нам, и ситуация выйдет из-под нашего контроля. Французский МИД ответил на пришедшую накануне ноту Лондона, заявив, что беспорядки в Леванте спровоцированы искусственно, и что туда уже введено много новых английских войск без протеста со стороны сирийцев или ливанцев. Деголь уверял, что к 27 мая французские силы и специальные войска положили конец беспорядкам на всей территории страны, за исключением Мохафазета Джабельдруз, где в нашем распоряжении было всего несколько человек. На следующий день ситуация резко обострится. Великобритания и Франция окажутся едва ли не в состоянии войны в Ливанте. Во время войны и после нее резко обострилась и палестинская проблема, и еврейский вопрос. Евреи, безусловно, душой и сердцем ненавидели гитлеровскую Германию, ставившей целью тотальное уничтожение евреев. За несколько дней до начала войны председатель Всемирной сионистской организации Хайм Вейтсман отправил послание премьер-министру Чимберлену, где уверял в стремлении палестинских евреев оказывать Великобритании помощь людскими ресурсами и техническими средствами. Когда Англия в сентябре 1939 года вступила в войну, 150 тысяч живших в Палестине евреев изъявили намерение создать еврейский легион или влиться в состав британского африканского корпуса. Опасаясь арабских протестов, Лондон запретил создание еврейского легиона. Англичане сочли за благо не вручать оружие такому большому числу евреев, отобрали 30 тысяч человек, которых раскидали по разным частям и подразделениям. Но дальше отношения между Лондоном и еврейской общиной Палестины становились все более напряженными. В Англии в том же 1939 году была издана «Белая книга», которая устанавливала жесткие ограничения на иммиграцию евреев в Палестину и обещала создание там независимого государства только в 1949 году и под руководством арабского большинства. Это означало, что жившие в Европе евреи оставались заложниками нацистов. Это вызвало взрыв негодования в сионистских организациях. Активный участник сионистского движения, будущий посол Израиля в Москве и премьер-министр Голда Мейр, напишет в мемуарах, «Тысячу раз с самого 1939 года я пыталась объяснить себе и, конечно, другим...» Каким образом британцы в те самые годы, когда они с таким мужеством, и решимостью противостояли нацистам, находили время, энергию и ресурсы для долгой и жестокой борьбы против еврейских беженцев от тех же нацистов? Но так и не нашла разумного объяснения, а может быть его и не существует. В сущности, ведь только тогда, когда британское правительство вопреки всем резонам и всякой гуманности решило встать железной стеной между нами и всякой возможностью для нас спасать евреев из рук нацистов, мы поняли окончательно, что политическая независимость – уже неотдаленная цель. Тем не менее, Давид Бен-Гурион, лидер Хаганы, сил самообороны еврейского Ишува, как называли еврейское население Палестины или Эрец Исраэль, Был готов закрыть на это глаза, заявив «Мы будем оказывать помощь Британии в войне так, как будто нет Белой книги, и бороться против Белой книги, как будто нет войны». Он настаивал на приостановке антибританской деятельности. Несмотря на запреты из Лондона, нелегальная миграция евреев продолжалась, и английская администрация старалась ее не замечать. Большинство сионистов в Палестине в конце концов смирились с линией Бен-Гуриона, но были и весьма значимые исключения. Ряд радикальных сионистских групп сочли англичан главной угрозой своему делу и начали вооруженное сопротивление с целью изгнания их из Палестины. «Опубликование Белой книги привело к первому открытому столкновению евреев с англичанами», пишет Даймонд. «Еврейская молодежь устремилась в ряды Эцела, который заявил, что англичане, ограничивая еврейскую иммиграцию в Палестину, солидаризируются с арабами и потому становятся такими же врагами евреев, как арабы». Еврейские юноши дерзко прищемили хвост британскому льву. Лев заревел от боли и бросился ловить обидчиков. Эцел был неуловим, англичане неутомимы. Обе стороны оказались втянутыми в конфликт, который ни одна из них не желала. Наиболее известными террористическими организациями были Иргун и Банда Штерна. Иргун или Эцел, сокращенно от Иргун Цвай Леуми, Национальная военная организация была создана в начале 1930-х годов для защиты еврейских поселений от нападения арабов. Иргун стояла за серией взрывов в английских учреждениях и полицейских участках, но в июне 1940 -го года приостановила теракты. Однако с этим не согласилось ее радикальное крыло, которое откололось и продолжило антибританскую борьбу под названием Лехи от Лохамея Херут Израиль или Борцы за свободу Израиля. Сами англичане называли ее Банда Штерна по имени лидера Авраама Штерна. В 1940 году, после падения Франции, Черчилль сменил Чемберлена на посту премьер-министра, и в сентябре британцы согласились на формирование еврейского военного соединения в 10 тысяч человек. В начале февраля 1941 года скончался британский министр по делам колонии Джордж Ллойд. На его место назначили лорда Мойна, который полагал, что современные евреи вовсе не являются наследниками древних евреев, а потому в принципе не имеют прав на Палестину. Мойн был против создания значимой еврейской армии, опасаясь спровоцировать протест арабов, с которыми англичане вели нефтяной бизнес. Черчилль с ним согласился. Единственное, на что англичане негласно дали добро — на формирование в мае 1941 года «Пальмаха» — ударных отрядов Хаганы Бен-Гуриона. В течение двух лет «Пальмах» воевал на стороне Великобритании, но в мае 1943 года англичане потребовали его распуска. Бойцы и «Пальмаха» не разоружились и ушли в подполье. Что же касается Лихи, то англичане взялись за эту организацию всерьез после серии осуществленных ею терактов и ограблений банков. В феврале 1942 года Штерн был британцами застрелен в своей квартире в Тель-Авиве, после чего, лишившись руководства, боевики Лихи временно сбавили активность. В 1942-1944 годах между Ишувом и британскими властями существовало хрупкое перемирие. В это время в еврейскую эпопею активно включились Соединенные Штаты. Нацистский геноцид привел к массовому бегству евреев в США, где их число достигло 5 миллионов, а еврейская община пользовалась растущим влиянием. В мае 1942 года Бен Гурион организовал в нью-йоркской гостинице Билтмор чрезвычайную сионистскую конференцию. Принятой на ней билтморской программе подчеркивалось, что режим британского мандата больше не соответствует целям сионистского движения и Палестина должна превратиться в еврейское государство. Отношение Великобритании к еврейским беженцам из нацистской Европы окончательно испортило отношения между англичанами-сионистами. и Энтони Иден, который, по словам его личного секретаря, лорда Тарсбергского, был антисемитом, объяснял отказ в помощи беженцам отсутствием в Палестине места для их размещения и кораблей для их перевозки. Своему же окружению он говорил, «Если помочь одним евреям, то другие тоже захотят, чтобы им помогли». А тут еще немцы затеяли предельно циничный бизнес, предложив англосаксам, раз они так заботятся о евреях, выкупать их из концлагерей. Так оберштурмбаннфюрер РСС Адольф Эхман, весной 1944 года согласился отпустить миллион, по другой версии 800 тысяч венгерских евреев, в обмен на 10 тысяч грузовиков и ряд других дефицитных товаров. Лондон расценил предложение Эхмана как наглую попытку шантажа британского правительства. Никто даже не попытался вступить в переговоры. Более того, не только британское правительство, но и американский госдепартамент всячески препятствовали сбору средств для спасения евреев от газовых камер, коль скоро эти деньги попали бы в руки врага. Стоит ли удивляться, что сионистские организации стали радикализироваться? Иргун возвращалась к методам террора под руководством нового лидера Менахема Бегина, Он родился в Польше, с молодых лет участвовал там в сионистском движении, а после вторжения немцев в Польшу бежал из страны. Затем он вступил в польскую армию Андерса, которая формировалась и вооружалась Советским Союзом. Но в 1942 году предпочла через Иран отдать себя в распоряжение британского командования на Ближнем Востоке. Так Бегин оказался в Палестине, где влился в ряды Иргун, а вскоре и возглавил его. Он договорился о координации усилий Слихи, Которые после гибели Штерна возглавлял Ицхак Шарон. Как видим, и Беген и Шарон, которым предстояло стать премьер-министрами Израиля, начинали свою бурную политическую деятельность в рядах террористических организаций. Вскоре к ним присоединился и будущий министр обороны Израиля Моше Даян, командир одной из двух первых род Пальмаха. После того, как британцы разогнали Пальмах, его отряды распределились по кибуцам – Полмесяца бойцы занимались сельскохозяйственными работами, а 8 дней посвящали боевой подготовке. С 1945 года именно Пальмах окажется в первых рядах антибританского сопротивления. В январе 1944 года сионистские организации в Палестине объединились в подпольное движение сопротивления, которое объявило войну британским властям. «Больше нет перемирия на земле Израиля между еврейским народом и английской администрацией, которая выдает наших братьев в руки Гитлера. Мы призываем вас к войне до полной победы, до изгнания британцев из земли Израиля». В середине 1944 года Черчилль не нашел ничего лучшего, как вернуться к идее создания еврейских боевых формирований. Военные действия шли тогда далеко от Палестины, поэтому еврейская армия уже не могла вызвать гневы арабов. «Я поддерживаю желание евреев бороться с теми, кто убивал их соотечественников в Центральной Европе, и надеюсь, что это принесет большое удовлетворение Соединенным Штатам», писал Черчилль в меморандуме военному министру. Так возникла еврейская бригада под командованием канадского еврея Эрнеста Бенджамина, воевавшая на Итальянском фронте в составе 8-й британской армии. Любопытно, что этот факт устроил как умеренных сионистов, довольных позитивным изменением британской политики, так и радикалов, радовавшихся вооружению 5000 солдат, чей боевой опыт мог пригодиться в будущем. Так и получится. Бойцы еврейской бригады станут костяком армии обороны Израиля, наряду с отрядами Хаганы и Пальмаха. Специализацией Иргуна стали атаки на офисы британских учреждений, тогда как Лихи занималась индивидуальным террором в отношении английских чиновников. Самыми громкими терактами оказались неудачные покушения на жизнь Верховного комиссара Гарльда Макмайкла в августе 1944 года и убийство двумя боевиками Лихи Лорда Мойна возле его дома в Каире 6 ноября 1944 года. Убийцы были схвачены египетской полицией и впоследствии повешены.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 Англичане снова держали в своих руках свою «белую книгу», арабы, как и раньше, требовались запретить еврейскую миграцию, а евреи по-прежнему настаивали на отмене всяких иммиграционных ограничений. В судьбах Палестины и евреев растущую роль играла Москва. В Советском Союзе к началу войны жило больше трех миллионов евреев. Из них более полумиллиона приняли участие в боевых действиях в составе Красной Армии. 197 тысяч из них были офицерами, 305 — генералами и адмиралами. 40% с войны не вернулось. 177 человек стали героями Советского Союза. С нашей страной были солидарные еврейские общины по всему миру, и Москва пользовалась этим обстоятельством был создан еврейский антифашистский комитет «ЕАК». В декабре 1941 года на пост его руководителя был назначен хорошо известный за рубежом актер Соломон Михайлович Михойлс, беспартийный, ранее состоявший в партии социалистов-сионистов Ферей Никте. Его заместителем и ответственным секретарем стал бывший бундовец Эпштейн, долгое время живший в США, где выполнял задания по линии Коминтерна. «ЕАК» создавался для установления связи с еврейскими международными организациями и поиска доступа к американскому капиталу, что во многом удалось. В США был создан Еврейский фонд военной помощи России, который пригласил Михойлса и поэта Фефера для помощи в сборе средств на военные нужды. Судоплатов откровенничал. Перед поездкой в Соединенные Штаты Михойлса вызвал на Лубянку Берия и проинструктировал его, как завязать широкие контакты с американскими евреями. Наш план заключался в том, чтобы заручиться поддержкой американской общественности и получить кредиты, необходимые для развития металлургической угольной промышленности. Михоэллес и Фефер блестяще справились со своей миссией. При этом в Кремле рассматривали различные варианты создания еврейской автономии на территории СССР, куда могли бы приехать евреи со всего мира, в добавление к уже существовавшей с 1934 года еврейской автономной области со столицей в Биробиджане. У Судоплатова, читаемое о том, что Михоэлсу и Феферу, нашему проверенному агенту, было поручено прозондировать реакцию влиятельных зарубежных сионистских организаций на создание Еврейской республики в Крыму. Эта задача специального разведывательного зондажа, установление под руководством нашей резидентуры в США контактов с американским сионистским движением в 1943-1944 годах, была успешно выполнена. Припоминаю также, что в этот период советском руководстве действительно подумывали о возможности создания Еврейской республики в Крыму на базе существовавших там до войны трех национальных районов. Планы создания еврейской автономии в Крыму были не новыми. Они обсуждались еще в 1920-е годы. Як тоже лоббировал эту идею, под это была даже обещана американская помощь. Михоэлс, Фефер и Ипштейн при содействии Лазовского добились у Молотова. Фефер впоследствии на суде покажет. Он нас принял, и мы поставили вопрос о создании еврейской республики в Крыму или на территории, где была республика немцев по Волжье. Тогда нам это нравилось и красиво звучало. Где раньше была республика немцев, должна стать еврейская республика. Молотов сказал, что это демагогически хорошо звучит, но не стоит ставить этого вопроса и создавать еврейскую республику на этой территории, так как евреи, народ городской, нельзя сажать евреев за трактор. Далее Молотов сказал, что касается Крыма, то напишите письмо, и мы его рассмотрим. Лазовский, подтвердивший этот рассказ, добавил, что в комитете велась бесчестная демагогия о том, что Вячеслав Михайлович Молотов отнесся положительно к этому вопросу. Распространялись эти сведения с одной стороны Фефером, с другой Михоэлсом. Они-то и уверяли остальных, что раз Молотов обещал, значит вопрос почти решен, а если еще не решен, то во всяком случае намази. Сталину 15 февраля 1944 года было внесено предложение Яг: Первое. Создать еврейскую социалистическую советскую республику на территории Крыма. Второе. Заблаговременно до освобождения Крыма назначить правительственную комиссию с целью разработки этого вопроса. Сталин предпочел отложить дело в долгий ящик.